Глава шестнадцатая. Сам. По законам жанра сейчас небо должно взорваться ревом спускающихся челноков, на орбите должны были появиться корабли ВКС, которые единым залпом снесут фрегата Роботекса, ну а на поверхности планеты, или вовсе уже на ней, стройными рядами маршируют десантники, выкашивающие вражеских дроидов как траву. Но всего этого не случилось, и неизвестно, случится ли вообще. Я совершенно не хотел двигаться, мне уже все было все равно. Конечно же, было бы просто здорово, если бы как раз сейчас прибыло подкрепление. Я очень этого хотел, очень на это надеялся, но... Но конкретно сейчас мое выживание зависит исключительно и только от меня. А раз так, к черту лень, к черту усталость. Я и дроид выстрелили одновременно. Плазменная винтовка, последнее серьезное оружие, что у меня еще оставалось, проделала дыру в корпусе противника, и он, злобно сверкнув индикатором, вперив в меня свои камеры, упал на землю. Хоть у дроида было обычное кинетическое оружие, снаряды которого моя броня с легкостью отражала ранее, в этот раз сработало почти как надо. Попадание в грудь, как раз в место, где бронепластин уже и не было. Костюм все же выдержал, я не получил раны, но... Ощущения были такие, будто тебе в грудину влупили молотком. Неимоверно больно, настолько, что прямо-таки пошевелиться невозможно. Но это еще цветочки, а ягодки же заключались в том, что я не мог вдохнуть. Открывал рот, пытался втянуть воздух, но не получалось. Промочившись пару минут, я все же пришел в чувство, с хрипом втянул воздух в легкие. Паника тут же отступила, я перестал биться в окопе, будто эпилептик. Зато практически сразу услышал очередного приближающегося ко мне дроида. «Твою же мать! Идет узнать, что с его товарищем случилось!» Я огляделся, обшарил все взглядом. «Ну и куда мне деваться? О, идея!» Я, насколько только мог, быстро пополз к подбитому мной шутеру, а, оказавшись под ним, немного повозившись, таки открыл люк в днище, через который и ввалился внутрь уничтоженной мной же машины. Едва только захлопнул люк за собой, как услышал снаружи тяжелые шаги. Вовремя! Нечего сказать! Несколько секунд я сидел, скукожившись в тесном отсеке, массируя травмированную грудь. А когда шаги дроида послышались совсем рядом, то и вовсе замер, превратившись в изваяние. Мне казалось одно неловкое движение или вздох, и я тут же себя выдам. Шаги снаружи раздавались уже с обеих сторон. Дроиды Роботек сперли к командному центру. От его входа все еще доносилась стрельба. Анатольевич Анна и все, кто оставался в командном центре, несколько колонистов «Арматех», вовремя добравшиеся сюда, «Горман», решили продать свою жизнь как можно дороже. Как жаль, что я не успел к ним, что не могу помочь. И ведь до туда всего ничего, пара минут бегом. Да вот только добежать туда, уверен, я не успею. Стоит только вылезти из подбитого шутера... как попаду под обстрел всех бородивших по округе дроидов. Как бы мне не хотелось прорваться к командному центру, я понимал, что пока имеет смысл оставаться здесь. Я выживу, это главное. А дальше... Дальше как повезет. Вполне возможно, что когда основная масса юнитов Роботекс свалит отсюда, я смогу незаметно проникнуть в командный центр, и если клон капсула осталась целой, то... Хотя, кого я обманываю? Если дроиды прорвутся внутрь, они уничтожат все, что увидят. Но все же шанс поднять моих боевых товарищей был. Причем немалый. Здесь в командном центре ловить уже нечего. Ничего я тут не сделаю. Да даже если весь отряд удастся поднять на ноги, мы не добьемся ничего, кроме того, что засядем внутри и опять вынуждены будем отбиваться от орд дроидов». которые рано или поздно все равно прорвутся внутрь. И мы все снова погибнем, на этот раз окончательно. Нет, нужно действовать иначе. И некий план или его зачатки уже созрели у меня в голове. Для начала следует свалить отсюда как можно дальше, а точнее к нашему первому лагерю, который мы организовали, едва прибыв в заповедник». Там имеется и капсула, и какое-никакое оружие, броня. Если я смогу добраться туда, можно попытаться оживить всех наших. Ведь сеть еще работает. Главное не затягивать. Правда, что делать дальше я совершенно не представлял. А хотя... Чего там представлять? Будем партизанить потихоньку. Уйдем в леса, будем прятаться там, стараясь наносить хоть какой-то вред роботексу. «Нарожон лезть не будем, чтобы не схлопотать удар с орбитой или же не спровоцировать дроидов устроить тотальный Армагеддон в отдельно взятом лесу, такой, как я наблюдал недавно. Наша главная задача продержаться как можно дольше, остаться в живых до прибытия ВКС. Жаль, конечно, что так. Изначально я вообще планировал держать оборону, но силы оказались слишком неравными». Знал бы, что так всё обернётся, сразу бы приказал всем уйти в леса. «Эй! Живые есть?» «Ну ни хрена ж себе! Кто-то кроме меня смог выжить?» «Правда, я не смог узнать по голосу, кто это был». «Меня кто-нибудь слышит?» — повторил голос, благодаря чему я смог его узнать. «Чеви!» «На связи!» — ответил я. «Мик!» «Ты там как? Как, Анатольевич?» «Всё, сдали командный центр, всех по периметру выбили, в самом центре люди держались, но...» «Это ненадолго», — закончил за меня Чеви. «У нас в деревне тоже всё плохо, пришлось уходить, так как дроиды пытались взять нас в окружение. Ну, хоть живой. Ха!» Совершенно невесело хмыкнул Чеви. «И я живой, и ещё двоих смог отыскать и вытащить оттуда. Остальные всё». Что стало с остальными, мне объяснять было не нужно. И так понятно. «Куда направляетесь?» — спросил я. «Отходим в лес, будем там отсиживаться и думать, что делать дальше», — ответил Чеви. «Что по тебе? Можешь до нас добраться?» «Вряд ли. Хреново». «И что, думаешь, делать?» «Ждать?» — ответил я. «А чего еще сказать, если сам совершенно не представляю, как отсюда выбираться?» «Может, мы как-то помочь сможем?» «Как?» — хмыкнул я. «Тут чертова дюжина дроидов! Еще и шутеры катают!» К слову о последних, рев моторов не утихал ни на минуту, однако раньше он был как бы в стороне, а вот теперь словно бы приближался. «Это еще что такое?» «Какой-то шутер прет сюда?» Словно бы в подтверждение этих мыслей что-то ударило по корпусу машины, в которой я затаился. Причем ударило так сильно, что остов боевой машины тут же перевернулся со мной вместе. «Твою же мать!» Рев продолжал нарастать. Точнее, он достиг своего пика и не собирался уменьшаться. Ревела прямо совсем рядом. «Что за черт происходит? Шутер приперся сюда, чтобы куда-то отбуксировать своего поврежденного в бою собрата? Только этого мне еще не хватало». К счастью, мои опасения оказались напрасными. Спустя несколько минут шум двигателя начал стихать. Боевая машина, до этого куда-то отталкивающая мое убежище, наконец сделала, что хотела, чтобы это ни было, и отвалила в закат. «Ну, наконец-то!» Выждав несколько минут, я уж было собрался вылезать наружу, однако вовремя услышал шаги совсем неподалеку, причем шагал явно не человек, дроид. Уж слишком характерно они топают, не спутаешь. Пришлось оставаться на месте. Я пытался сосредоточиться, вслушиваться в окружение, однако усталость взяла верх и меня попросту отключила. Очнулся я спустя несколько часов, разлепил глаза и удивленно огляделся. «Где это я? Ах да! Внутри чертова шутера было попросту невозможно улечься удобно. Все это время, даже пока я спал, я провел в скрученном положении, отчего у меня жутко затекли руки и ноги. Пожалуй, я так долго не продержусь. А хотя...» Я на протяжении нескольких минут вслушивался в малейшие шорохи, доносившиеся до меня снаружи, и пока был полон оптимизма. За все время с момента пробуждения я не услышал ни рокота двигателей, ни шагов, патрулирующих местность дроидов. К слову, стрельба вроде еще вчера прекратилась, даже прежде, чем со мной связался Чеви. «И что это значит?» Конечно, хотелось бы сказать, что защитники командного центра смогли дать отпор, и дроиды Роботекс вынуждены были отступить, так ничего и не добившись. Но я прекрасно понимал, что эти мои ложные надежды не имеют ни единого шанса для воплощения в жизнь. Скорее всего, у дроидов таки получилось пробиться внутрь. «Они ликвидировали всех защитников, отключили или уничтожили все оборудование, или вовсе сравняли командный центр с землей. Короче говоря, закончили здесь свою работу и ушли дальше. Именно поэтому я никого не слышал». И вот передо мной встал вопрос. «Пробовать вылезти наружу или продолжать отсиживаться здесь? С одной стороны, мне уже чертовски надоело сидеть внутри шутера». Мое тело уже прямо-таки вопило, требовало свободы, оно уже умаялось здесь находиться. Ну, это и понятно, все затекло, все болит, но с другой стороны, у меня не будет второй попытки. Если вылезу сейчас из уничтоженного боевого робота, то назад уже не вернусь. В лучшем случае действительно вокруг никого нет, и я смогу приспокойненько отправиться по своим делам, ну а в худшем... А в худшем стоит мне только появиться на улице, как тут же получу залп или очередь. И на этом все закончится. И рисковать мне хотелось меньше всего. Ведь я, по сути, последний из всей группы. Именно от меня зависит, что произойдет дальше. Если роботекс отрубит всю сеть, все мои друзья, все те, кто сражался со мной бок о бок, исчезнут, пропадут. «Нет, небольшой шанс вытащить всех все же сохранится, но это при условии, что на хруст таки заявится ВКС. Ну а если меня сейчас завалят, можно ставить крест на всем. Даже если ВКС появится, с большой вероятностью вытянуть нас уже не удастся. Все мы навсегда исчезнем, как файлы, которые попросту удалили с компьютера. Так что рисковать мне ни в коем случае нельзя». Ведь сейчас на мне ответственность не только за собственную жизнь, но и за жизни всех членов моей группы. Я смог выдержать еще час внутри разбитой машины, а затем мое терпение лопнуло. Сколько еще можно или нужно сидеть? А вдруг ВКС появится аж через неделю? Я ведь столько здесь не смогу продержаться. до чего там, не уверен, что еще час смогу тут просидеть». В конце концов я решился. Откинул люк, осторожно придержал его рукой, чтобы не хлопал. Не привлекал к себе внимания. Ну и лишь затем решил вылезти наружу сам. Мой костюм помогал мне быть неприметным. Засечь меня было нереально ни с помощью тепловизоров, ни с помощью специализированных датчиков. Костюм гасил тепло моего тела, выдавал помехи, из-за чего обнаружить меня можно было только обычным образом, визуально, то есть увидев или же банально услышав. Я выпрыгнул на землю и замер, застыл, не разгибаясь. Осторожно огляделся по сторонам. «Никого!» Имею в виду никого, кто представлял бы для меня угрозу, лишь останки дроидов и шутеров, валяющиеся тут и там. «Да, наделали мы тут со Строговым делов. Да и не только мы, собственно. Как бы то ни было, а юнитов Роботекс поблизости не было, их я не видел и не слышал, что не могло не радовать. Несколько секунд я на всякий случай еще вслушивался в окружение, а затем ринулся к ближайшим зарослям». Понимаю, что для роботов засечь меня в лесу не будет особо сложным делом, но все же мне нужно было хоть какое-то укрытие, чтобы чувствовать себя комфортно. Стоять или сидеть посреди пустыря, на виду, было, мягко говоря, неприятно. Ну что, куда теперь? По идее, нужно было сразу направляться к лагерю, оживлять свой отряд». Но с другой стороны, меня прямо-таки влекло к входу в командный центр. Я все еще питал надежды, что обнаружу там живых. Ну или, по крайней мере, смогу убедиться, что с их чипов данные ушли в сеть. На крайний случай скопирую себе. Хоть я гнал эту мысль, пытался убедить себя, что там никого не осталось, все же отправился туда. То ли меня мучило чувство вины, что я не отправился туда раньше, не помог обороняться, хотя я бы банально не дошел. То ли я просто не хотел оставаться в одиночестве и надеялся найти кого-нибудь еще. Как бы то ни было, а я короткими перебежками, постоянно оглядываясь по сторонам, останавливаясь и прислушиваясь, таки добрался до цели. Но что сказать? Командный центр, во всяком случае вход в него, был попросту разгромлен. Здесь сразу видно, шел бой, причем довольно жестокий. Вся земля у входа сожжена, лежат множество уничтоженных дроидов и чей-то обгоревший труп. Видимо, один из защитников центра. Я проскользнул внутрь и бросился по коридору вперед, к самому сердцу здания. Как и ожидалось, никого живым внутри я не обнаружил. Здесь воняло горелым мясом и тряпками. На полу валялись трупы вперемешку с дроидами. Все оборудование, терминалы, экраны, вычислительные блоки было разгромлено, уничтожено, в буквальном смысле раздавлено и расплющено. Все мои надежды рассыпались, когда я только появился на пороге центра. Здесь никто и ничто не выжило, не сохранилось. Теперь командный центр был одним большим склепом, и не более того. Я, сдерживая рвотные позывы, поспешил покинуть здание и выбрался на свежий воздух. Путь к лагерю оказался неимоверно длинным, не говоря уже о том, что он был еще и чрезвычайно сложным. Заповедник кишел дроидами роботекс. Я то и дело попадал на их патрули. Видно, сволочи вылавливают выживших». Не думаю, что их в заповеднике, да и на самом Хрусте осталось много, но... В конце концов, ведь из Речного люди вырвались, дошли до нас, когда мы обороняли Арматеховский город. И стоит отметить, из Речного сбежало народу не так уж и мало. Почти 30 человек до нас добрались. А ведь уверен, далеко не все отважились на столь долгое путешествие. «Наверняка еще немало бывших работников Гарден бродит по окрестностям Речного, прячась от юнитов Роботекс в туманке, на болотах, в тьме. Так чего уж тогда о нашем заповеднике говорить? Тут народу тоже хватало, и наверняка кто-то да смог выжить. Я ведь смог, Чеви с парочкой боевиков. Значит, и еще кто-то смог уцелеть. Вопрос, правда, надолго ли...» Пока брел по лесу, чувствовал себя в относительной безопасности. Хотя нет, даже здесь без приключений не обошлось. Но об их приближении я услышал задолго до того, как смог разглядеть. Три легких дроида роботекс рыскали между деревьев, и я чуть ли не в последний момент успел укрыться в яме, появившейся благодаря упавшему дереву, которое эту самую яму создало собственными вырванными корнями». Я залег туда и замер, вслушиваясь в доносившиеся издалека шаги. «Конечно, можно было бы размотать все три эти железяки. Уверен, что у меня бы это вышло, но если я их уничтожу, даже если сделаю это быстро, наверняка спустя несколько минут сюда заявится новая группа. Или же вовсе дроиды оцепят весь лес и не успокоятся, пока меня не обнаружат». Так что, скрипя сердце, я вынужден был прятаться, а не драться. Друиды прошли совсем рядом. Я слышал, как трещали мелкие ветки под их железными ногами, слышал шелест листьев. Как же у меня чесались руки сейчас вскочить и положить всех, кого только увижу. Но нельзя, нельзя! Минут десять я оставался на месте, давая возможность машинам удалиться как можно дальше. И лишь затем поднялся, побрел вперед своей дорогой. Наконец, до лагеря я таки добрался. Не совсем, конечно, еще добрых полкилометра нужно отмахать, но... Судя по тому, что патрули Роботекс мне встречались все реже, есть большой шанс добраться без приключений. Хотя, конечно же, я не снижал бдительность. Крутил головой по сторонам, готовый в любой момент упасть на землю. Но пока что врагов, во всяком случае, на обозримой дистанции не наблюдалось. В небе загрохотало. Гроза, что ли? Словно бы в подтверждение этой догадки высоко в небе появились молнии. Судя по всему, близится самый настоящий шторм. Вон как небо затянуло. Да и грохочет, так что уши закладывает. Я продолжил свой путь. Ни погода не погодой, а безопасность прежде всего. Не хватало еще найти проблем, когда уже почти добрался до цели. Десятки, а то и больше ярких вспышек вдруг озарили небо. Я непроизвольно поднял голову, вглядываясь в темнеющий небосвод. «Хм, никогда такого не видел. Видимо, надвигается что-то прямо очень серьезное. Хотя, нечто подобное я наблюдал, когда на планету спустился корабль «Роботекс». Вот только тогда все было попроще. Сейчас же не участок неба затянуло тучами, а прямо все до горизонта потемнело. Что-то ударило меня в спину, опрокинув на землю. «Что за черт еще?» Я попытался встать, но очередной удар вновь отправил меня вниз. «Что за...» И тут до меня дошло. Я завертел головой и тут же обнаружил врагов. Два дроида, один легкий и второй, тяжелый и вооруженный пулеметом, брели прямо на меня. И тяж, не стесняясь, прямо-таки засыпал меня из пулемета. «Ну, гаденыш!» Энерговинтовка моментально оказалась в руках. Я прицелился и выстрелил. Тяжелый дроид получил заряд в грудь, и хотя я всего лишь пробил ему броню, сбавил ход. Зато его более легкий и маневренный товарищ тут же набрал скорость, явно пытаясь сократить дистанцию, как можно быстрее добраться до меня. Но-но. Вторым выстрелом я прикончил легкого дроида. Сгусток энергии попросту сжег или скорее оплавил всю верхнюю часть корпуса, оторвав голову. — Сопротивление бесполезно! — вдруг заявил поврежденный тяж. — Через две минуты здесь будут дополнительные силы Роботекс. Сдавайтесь, или будете уничтожены! Я прекрасно понимал и без него, что очень скоро сюда заявится чертова дюжина роботов, чтобы со мной разобраться, но... Вот черт! Угораздило же так вляпаться! И ведь самое обидное — почти добрался до лагеря! Откуда только эта парочка появилась? Очередной выстрел из винтовки, за ним еще один, и оба заряда угодили ровно в ту же точку, куда я ударил в прошлый раз, отправив робота в нокаут. Однако радоваться победе мне пришлось недолго. Я заметил в нескольких сотнях метров правее дроидов, спешащих в мою сторону. Я отщелкнул фиксатор, выбросил добитую мной до конца батарею и отбросил ее в сторону, уложив в ложе новую. нос с пять выстрелов у меня есть. Главное, не просрать их просто так. Ах ты ж, черт! Все приближающиеся ко мне дроиды были тяжими, причем старых моделей. Нечто подобное мы совсем недавно разбирали с кейко в городе, атакуя с разных сторон. а как быть сейчас Эти тупые машины будут идти на меня, не глядя ни на что. При этом еще и начнут обстреливать так, что и голову не высунешь. Черт, черт, черт! Одному мне с ними не справиться, как ни крути. Ну что ж, помирать так с музыкой. Тем более вон какая музыка, гром, молнии и... Я прямо-таки уставился в небо и никак не мог поверить своим глазам. Ко мне летела капсула. И капсулу эту я не раз и не два видел в кино. Я даже видел буквы и цифры, выведенные белой краской на корпусе. кд417 И я прекрасно знал, что значит эта аббревиатура. Космический десант с флагмана 5-го флота ВКС Земли. Линкора «Тихая звезда». Да... Да, мать вашу! Ну, наконец-то!